Глава четвертая. При основании города. На что в России не взгляни, все его началом имеет, и чтоб впредь не делалось, от всего источника черпать будут. Журнал Неплюева. Что прошло невозвратимо. Жуковский. Что собралось 7 мая так много народа на острове Луст Элант? Острове прежде столь пустом. Бывало, одни чухонские рыбаки, кое-где копошились на берегу его, растилая сети свои, или разве однажды в год егери графа Оксенштирна, которому этот остров с другими окружными принадлежал, заходили в хижину, единственную на острове для складки убитых зверей для отдыха? По зеленым мундирам узнаю в них русских и гвардейцев по золотым галунам, на которых солнце ярко горит. Приветствую вас, преображенцы и семеновцы, властителями Бельта. Земля, на которой стоит Петербург, взята вами с боя и ныне крепка за вами. В одном месте составился из офицеров блестящий полукруг. Впереди на барабане сидит человек из полинского роста, в колете — из толстой лосиной кожи, сшитом наподобие иностранного купеческого камзола, только без пуговиц, без клапанов и карманов. Этот наряд оторочен ровную полосатую тесьмою и завязан в нескольких местах нетяными шнурочками». Смоленные пятна испечрили его, почетный рубец свидетельствует, что он был в боевой переделке. Одежда простого моряка, но вид, носящего ее, исторгает уважение. Черты его смуглого лица отлиты грозным величием, темно-карие глаза, прикованные к одному предмету, горят восторгом. Так мог только смотреть бог на море усмирённый его державным трезубцем голова его открыта тёмными кудрями его бережно играет ветерок чёрный тонкий ус придаёт его физиономии особенную привлекательность треугольная шляпа у ног А английской породы собака рыжей шерсти с бархатным зеленого цвета ошейником, на котором вышиты слова за верность не умру, стережет шляпу и по временам смотрит в глаза своему господину. А то я не вы ведут бот и шняву, взятые у шведу. Несколько десятков лодок, разделённых на две линии, плывут впереди и провожают их с песнями и музыкою. Это первый флот, входящий торжественно в русские пределы. Вот что, по-видимому, занимает высокого моряка, сидящего на барабане. По левую сторону его, немного подавшись назад, стоят, не изгибаясь, два офицера, В одном мы узнали сейчас Бориса Петровича Шереметьева, в другом — храбрейшего из воинов и благороднейшего из вельмож Петра Первого, князя Михайану Михайловича Голицына, которому Россия обязана за доставление ей ключа к бельту. Семь слов, переданных им посланному царю, когда этот в полуосады Шлиссбурга приказывал отступить, Семь слов «Скажи ему, что я принадлежу теперь Богу» могли бы увековечить его имя. А целая жизнь его была возвышена, как эти слова. По другую сторону моряка, несколько наклонившись вперед, как будто хочет поймать на лету думу его, стоит молодой гвардеец приятной наружности с открытыми серо-голубыми глазами, статный, величавый, облитый золотом. По улыбке самодовольства на устах его видно, что это любимец счастья. Спрашиваю, кто такой, и мне сказывают, что это лейтенант от бомбардир, Тот самый, с которым мы имели случай ознакомиться в последнюю ночную экспедицию, это Меньшиков, фортуною, схваченной с улицы ко двору, и умевший возвыситься умом, отвагою и верностью до степени первого любимца государева. За ними с удовольствием отличаем в первых рядах старинных наших знакомцев князя Водбольского, Мурзенку, Дюмона, Карпова и Глебовского. И ты, мишурный генерал Голиаф Самсоныч, играешь не последнюю роль в этой сцене с каким-то франтом среднего роста в малиновом бархатном кафтане. В пышном, напудренном парике, с сумильную рожицею и глазами плутоватыми, как у лисицы. Ты называешь своего товарища Балакиревым, а это имя принадлежало любимому шуту Петра Первого. За вами неотлучно ходит великан-буржуа и образует с вами лестницу о трех ступенях из которых на верхней оказывается адутловатая, румяная, глупо смеющаяся образина. Все необыкновенное составляет свиту необыкновенного человека. Карла и Балакирев расхаживают по берегу и бросают камушки поперек реки, стараясь, чтобы они, делая по воде рикошеты, долетали как можно далее. Если скачки были скорые и высокие, то говорили, что это меньшиковые прыжки. Когда опущенный камень делал медленный переход и оставлял большой круг на воде, тогда называли это шереметьевским шагом. Пузыри-болтуны, верхогляды, недолеты, перелеты имели также свои приноравления. Наконец, два друга и соперника уселись. «Растолкуй мне, пожалуйста», — сказал Голиав своему товарищу, — «что значит надпись на ошейнике Лизетты «За верность не умру». Ведь когда-нибудь и она протянется. Что ж тогда из нее сделают?» «Бессмертную чучелу», — отвечал Балакирев. «По словам нашего батюшки Петра Алексеевича, такую же сделают и из великого буржуа». «Видно...» за то, что верен своей глупости. «Ступай к нам во двор, Самсоныч, у нас не достает Карлы. Пошел бы, если бы ты был глупец. Два медведя в одной берлоге не уживутся». Так и многое подобное говорили Шут и Карла. Но обратимся мы к кругу офицерскому. Кто, как не сам Петр, может быть высокий моряк, сидящий на барабане? Около него с уважением стоят почетные сыны русского царства. Отчего ж восторг горит в его глазах? Он забыл все, его окружающее забыл. Гений его творит около себя другую страну. Остров, на котором он находится, превращается в крепость, в верфь. Адмиралтейство, таможня, академия, казармы, конторы, домы-вельмож и, и после всего дворец возникают из болот. На берегах Невы. По островам расположен город, Стройностью, богатством и величием спорящий, С первыми портами и столицами европейскими Кипит торговля на пристанях и рынках, Народы всей Европы волнуются по нем, Науки в нем процветают. Через ворота Бельты Входит многочисленный флот, Обошедший старую и новую гемисферы, Остров Ретусарий. На взморье служит городу шлагбаумом. Великий мыслит и бысть, что для других игра воображения, то для него подвиг. Петр встал, он схватил с жаром руку Шереметьева и говорит, здесь будет Санкт-Петербург. Все смотрят на него с недоумением, как бы спрашивая его, что такое Санкт-Петербург. И тут... С красноречием гения, творческого, всемогущего, поведает он окружающим его свои исполинские планы. Холодный расчетливый Шереметьев представляет неудобства. Он указывает на дремучие леса, непроходимые болота и, наконец, на маститое дерево, служившее туземцам для отметки высоты, по которую в разные времена Невские воды выходили из берегов своих. «Леса рубятся на дома», — говорит Петр, — «руками шведскими осушим шведские болота, а дерево...» Он махнул рукою Меншикову, этот понял его, и памятник, враждующий гению, уже не существует. Железо блещет по кустарникам и в роще, со стоном падают столетние деревья, будто не хотят расставаться с землею, столько лет их питавших. И через несколько часов весь Луст-Элленд обнажен. На ближнем острове Кой-Восари возникает скромное жилище строителя Петра Михайлова. Ковчег воспоминаний славных, свидетель он надежды замыслов державных, здесь мыслил Петр об нас, Россия, здесь твой храм князь Вяземский. Между тем флотилия приветствована несколькими залпами из ружей и артиллерии, из пушек шнявы и бота поздравили царя с первой морской победой. Отпраздновав победу, государь немедленно принялся за созидание Санкт-Петербурга в виду неприятеля, на земле, которую, может быть, завтра надлежало отстаивать. Не устрашила его и грозная схватка со стихиями, ему предстоявшая в этом деле. Воля Петра не подчинялась ничему земному, кроме его собственной творческой мысли. Воле же этой покорялось все. Мудрено ли, что он с таким даром неба не загадывал ни одного исполинского подвига, который не был бы ему по плечу, которого не мог бы он одолеть? Для исполнения своего намерения первым его делом было в тот же день разбить план новой крепости. Ходя с соженью в руках по берегу Луст-Элленда и сопровождаемый в своих занятиях Шереметьевым и князем Голицыным, он сошелся в одном месте с Ватбольским. «А, дорогой куманек!» — закричал он этому. — «Я до тебя давно добираюсь». «Меньшиков сказал мне только сейчас, зачем я тебе нужен, государь, — отвечал Ватбольский, — я сам искал тебя. Так мы, кстати, столкнулись. А вось высечем огонь. Вот в чем дело. Дошли до меня весточки в некой конфиденции». А с какой стороны ветер дул, не могу тебе поведать. В другое время, ты знаешь, я с своих плеч снял бы для тебя рубашку. Вот изволишь видеть, кум, дошли до меня весточки, что ты под Марьенбургом спровадил какого-то голика шведского пленного. Куда, на какую потребу, Бог весть. Коли тайна эта дошла до тебя, государь? то солгать перед тобою не могу, приношу тебе повинную голову. Этот человек был не швед, а русский, изгнанник, именно последний навик». При этом слове Петр вспыхнул. «Последний навик? Мой убийца?» И ты, видно, такой же злодей, закричал он, и, не помня себя от гнева, замахнулся на водбольского соженью, чтобы его ударить. Остановись, воскликнул Шайметьев, он исполнил только мое приказание. Петр опустил сожень и остановил изумленные взоры на фельдмаршале. Открою тебе более, продолжал этот но прежде выслушай а потом будет твой суд над нами во время осады меренбурга злой раскольник дал мне знать письмом что в крепости скрывается последний навик под личиную шведа вальдемара из выборга все приметы навика были верно списаны злодейство его мне было ведомо злодей был в моих руках и я сам Дал ему свободу. «Все, конечно, ты имел на то важную причину, или ты с ума сошел, Борис Петрович. А вот сейчас объясним тебе, надежа государь. Князь Василий Алексеевич, подайте его величеству бумаги, которые вам поручено отдать от бывшего генерал-крикс-комиссара. Мы...» Не имели еще случая сказать, что Ватбольский в глубокую осень 1702 года, объезжая дозором покоренный край Финляндии, заглядывал на мызу господина Блумен Троста и расспрашивал немого о Владимире. Вместо известий получил он бумаги, которые поручено было навеком отдать первому, кто придет о нем наведаться. Бумаги эти, как он выразился тогда, изгнаннику более не нужны. Из числа их письмо Паткуля к русскому монарху и свидетельство Шереметьева о заслугах, оказанных Владимиром в кампанию 1702 года, поданы теперь государю Ватбольским. «Видно было в этом случае, что избранные ходатые из-за несчастного действовали согласно условию, между ними заранее сделанному, от злодея через вернолюбезного нам министра. «Час от часу мудренее», — сказал Петр Первый, взявший бумаги. Во время чтения лицо его то светлело, то помрачалось. Прочтя их, он внимательно посмотрел на Шереметева, стал ходить взад и вперед в сильном волнении чувств, выражавшем их борьбу, и потом спросил фельдмаршала, «Так вы дали это свидетельство, господин фельдмаршал?» «Государь», — отвечал Борис Петрович, — «все, что в этом свидетельстве мною данным заключается...» Есть только слабое изображение заслуг последнего на века тебе и Отечеству. Влета безрассудной молодости он мог быть преступником, но со временем познал свою вину и искал загладить ее жертвами великими. Если я в прошедшую кампанию сделал что-нибудь достойное отенции царского величества, То этим я обязан ему. Петр, не отвечая, стоял в глубокой задумчивости. Милость красит венец царский, произнес жаром князь Михаил Михайлович Голицын. Государь, ты прощал многих злодеев, посягавших на твою жизнь. А чем заслужили они это прощение? Одним раскаянием. Последний навик же как мне известно ныне стало сделал то чем мог бы гордиться первый боярин русский мы все сколько нас не есть в войске твоем ему одолжены нашу добрую славой и умоляем за него когда бы только память злодеяния, — сказал петр нет нет друзья мои вы не знаете вы не можете знать мурзенко невидимо подкравшись к царю упал к ногам его и жалобно завопил прикажи петр алексеевич твоя моя разжаловать без новика моя не була пулковник, борис петрович твоя все рассказать куда ее голова и моя туда И ты, Мурза, все, все за него. Колеб знали, чьё он отродье непотребное, повторил государь. Отродье? Неправда, возразил с благородным гневом Водбольский полковник Семён Иванович Кропотов. Был его отец. Кропотов служил тебе верою и правду и честно положил за тебя живот свой под гуммелем. Какого тебе благородства более надобно, Не постыдился бы я назвать его своим братом Семен Алексеевич, но чем докажешь ты, что последний навик был сын его, его завещанием, которого сделали меня исполнителем воля Фельдмаршала и сам Бог? Пусть очи твои сами удостоверят тебя в истине, слов моих, вот завещание, писанное рукою Семена Ивановича, она должна быть тебе известна. Тут Ватбольский вынул из бокового кармана мундира бумагу и подал ее царю. Петр взял ее, жадно пробежал глазами и потом задумался. В Адбольске продолжал. С того света указывает он тебе на кровь, пролитую за тебя и за Отечество, на старушку-вдову, оставленную без подпоры и утешения, и требует, чтобы ты даровал жизнь ее сыну и матери отдал кормильца и утешителя. Не только как опекун последнего на века. Но как человек, обязанный ему спасением своей жизни, умоляю тебя за него. Умилосердись, Отец Отечества, прости его или вели меня казнить вместе с ним. — Могу ли вас наказывать? — воскликнул растроганный государь. — Вас! верные мои слуги и товарищи для вас забываю собственную персону забываю все и прощаю последнего века Радостный возглас, да здравствует государь, отец наш, многие лета вырвался из груди участников этой сцены и обошел весь остров, по которому офицеры и солдаты были рассыпаны. Признательность народная скоро сообщается и любит выражаться в громких восклицаниях, одна ненависть скрытна и молчалива. Петр Продолжал, обратясь к Шереметьеву. «Письмом от имени моего попросите его величества Кесаря. Известно, что в отсутствие государя Ромодановский уполномочен был правами царскими и носил титул Кесаря. Попросите его величества Кесаря обнародовать указ о прощении последнего на века ради его заслуг нам и Отечеству». Пошлите приятеля Мурзу отыскать его по чуде. Кстати, не удастся ли где прихлопнуть на гайкою шведского комара? И дайте знать во дворцовый приказ, чтобы отписали Владимиру, сыну Кропотова, десять дворов в Софьине. Но горе ему, если он захочет отыскивать себе другой род, кроме Кропотова. Защитники последнего навека благодарили государя, каждый по-своему. Хвала Петру переходила из уст в уста. Все поздравляли друг друга, как с необыкновенным торжеством. Рассказывали, кто такой навик, что он сделал преступного и какие великие услуги оказал отечеству. Он-то спас под арестфером артиллерию русскую. Давал фельдмаршалу через Паткуля известия не только о движениях шведской армии, но и о намерениях ее предводителя. Навел русских на Розенговский форпост и так много содействовал победе под Гумельсгофом, как изумились все. Дюмон, Карпов и Глебовской, узнав, что последний навик неумышленно составлявший в Нейгаузенском стане предмет их разговоров и вину горьких слез Кропотова, был именно сын его и то самое таинственное лицо, игравшее столь важную роль в войне со шведами и так часто служившее загадкою для его войска. Еще помнили певца-невидимку под Розенгофом, Докончившего песню, начатую Глебовским. Каждый повторял куплет, столь трогательно выражавший любовь к родине. Сблизиться с этим необыкновенным человеком, услышать повесть его жизни было всеобщим сильным желанием офицеров. Не одних явных, но и тайных приятелей имел последний Новик. Это мы сейчас увидим. Перед отъездом своим в Лифляндию Мурзенко позван был в домик Петра Первого, выстроенный на острове Березовым, так переименованном из финского Сари. У крыльца встретил татарина Карла Голиаф и вручил ему записку и богатый перстень, сделанный в виде короны, под которой на оправе было вырезано «Пятое апреля». Все это От имени неизвестной, но близкой к царю особы просил ловкий маленький агент передать Владимиру, как скоро он отыщется. От кого шел дар, мы не смеем до времени сказать, но можем догадаться, прочтя записку, писанную по-немецки. «Радуюсь твоему благополучию, Вальдемар», — так сказано было в ней. Чужестранка в России, я уже люблю ее, как мое отечество Люблю всех, кто оказывает ему истинные заслуги А сколько мне известно, более тебя сделал И делает ей добра только один человек Мой и твой повелитель, мой кумир с юных лет В знак удовольствия, какое доставила мне весть о перемене твоей судьбы И на память нашей дружбы посылаю тебе безделку. Ты оскорбишь свою давнишнюю знакомую и новую соотечественницу, отвергнув этот дар. Напротив, приняв его, обрадуешь ту, которая и в унижении тебя любила, и на высоте не забудет. Мурзенки приказывали еще через Карлу сказать, что Владимира искать далеко не надо. Ещё недавно видели, как он шёл от Сара Моизы к Неве. И потому операционная линия татарского наездника должна была покуда ограничиться обоими берегами этой реки. Ах, когда бы знали благодетели, друзья последнего на века, что тот, кто был предметом их жаркого участия, не мог уже пользоваться ни дружбой, неблагодеяниями их ходатайство прощения залоги дружбы опоздали